Глава 15 Даже как-то немного неожиданно, учитывая, что я был готов ко всякому, наученный уже горьким опытом, но в этот раз в лаборатории все прошло относительно нормально. Больше не встретились агрессивные нанороботы, стремящиеся сожрать меня, ничего не обвалилось и не взорвалось, и вообще никто на меня больше не напал. И уже само по себе это было очень даже неплохо, особенно если вспоминать мои предыдущие посещения подобных мест, например, ту лабораторию с зомби. Но в придачу ко всему этому мне довольно быстро удалось найти резервный генератор, в котором еще и было немного топлива, и получилось даже запустить его без всяких сложностей и сюрпризов, вроде нестабильности оного и скорого взрыва. Основной же генератор оказался сломан, так что пришлось обходиться без него. Но я не собирался полностью оживлять это здание, и мне вполне хватило резервного генератора. После этого оставалось только найти возможность подключиться к местной сети и хорошенько покопаться там. И это тоже получилось, хотя с этим повезло уже меньше. Большая часть серверов оказалась полностью уничтожена, а на уцелевших значительная часть данных была кем-то удалена. Не считая того момента, что найти точку подключения тоже было тем еще приключением. Центра управления, так как я его понимаю и привык встречать, здесь не было. Все узлы были распределены по этажу, и найти рабочие оказалось не самой простой задачей. Большинство вообще были неработоспособны, а если вдруг попадался рабочий, то радоваться раньше времени не стоило. Могло оказаться так, что подключения к сети у него нет, где-то поврежден сетевой кабель, но я все же справился с этой задачей. Пусть для этого и пришлось обыскать почти все помещения. Потом еще почти целый час Арти возилась с сетью и серверами, пытаясь вытянуть оттуда что-нибудь интересное и полезное. Я же все это время продолжал осторожно изучать помещение лаборатории, помня о возможных его таких маленьких, но очень прожорливых обитателях, в надежде найти что-нибудь интересное. Ну и чтобы хоть чем-то заниматься, стоять и просто ждать, оказалось невыносимо. Правда, не сказать, что мои шарахания по этажу дали какой-то результат. А вот Арти трудилась не зря, и по итогу получилось выяснить, почему нанороботы атаковали нас, и вообще, почему они действовали именно так. К моей радости, удаленную информацию удалось восстановить. Те, кто занимался удалением, похоже, сильно спешили, поэтому и не доделали все до конца, ограничившись, формальным удалением, а может, просто не знали об этом. И именно на восстановление удаленного нейросети понадобилось так много времени. Моя догадка оказалась верной. Нанороботы были запрограммированы на уничтожение живой силы противника в виде людей и больше ничего не могли трогать. Меня их алгоритмы, видимо, тоже посчитали живым, и это, наверное, логично, учитывая кучу видов различной брони, под которой даже зачастую не видно человека, они определили тип брони на мне и решили, что я подхожу под критерии их цели, и атаковали. А вот почему нанороботы вообще вырвались в помещение лаборатории, выяснить ничего не получилось. По всем правилам, они должны были находиться в изолированной капсуле в состоянии сна. Видимо, именно к такой капсуле всех привел старший, но по какой-то неизвестной причине нанороботы, находившиеся там, вырвались наружу. А это как бы невозможно. Капсула специально была разработана, чтобы безопасно транспортировать их и хранить. Или кто-то в чем-то просчитался при разработке, или же что-то очень сильно пошло не так уже потом. И еще одна странность обнаружилась. Сразу из капсулы нанороботы не знают, кого им нужно атаковать. Эта информация загружается им только перед самым выпуском из капсулы. Их еще дополнительно программируют, заливая самую свежую прошивку и вносят данные о целях. Хотя, может, они и не знали, кто конкретно их цели, и атаковали всех подряд. А может, их кто-то специально выпустил и успел запрограммировать. Непонятно, но узнать подробности уже не получится. В сети ничего об этом нет, а нанороботы спалены напрочь, и что-то вытащить из них невозможно. Других нанороботов в лаборатории не оказалось, даже в капсулах или в недоделанном виде, те были единственными. И это печально, хотелось разжиться чем-то подобным. Но скрашивая мою печаль, Арти сообщила, что смогла заполучить довольно много данных о них, и если надо, то путем некоторых экспериментов, скорее всего, получится создать нечто подобное. Сразу же встал вопрос, как поступить с этой информацией, кому ее отдать и вообще, как использовать и использовать ли вообще. Так-то эти нанороботы оказались весьма грозной силой, и меня очень даже впечатлили. Но если вдруг что-то пойдет не так, и вот такое вырвется на свободу, и начнет жрать все подряд и расширять свою колонию, это будет кошмар. А в нынешних условиях большие шансы, что их не сразу обнаружат, и еще позже начнут реагировать на эту угрозу. Это будет полной катастрофой, которая в самом худшем случае вполне может добить человечество. После долгих раздумий решил отдать это слиянию. Дроидам. Да им, у них есть необходимые мощности для разработки и производства. Возможно, даже получится доработать этих нанороботов или, может быть, даже как-то вписать их в другие проекты. Ну и дроиды мне пока вроде как полностью послушны, что очень большой плюс и в самом крайнем случае у них и без нанороботов хватает возможностей уничтожить все вокруг. Да и сомневаюсь, что у них нет подобных собственных разработок или что при нужде они не смогут сделать нечто подобное. Арти была тоже за этот вариант и после моего согласия передала всю собранную информацию по нанороботам слиянию. И на этом все. Больше ничего в этой лаборатории интересного найти не получилось, и можно было уходить со спокойной душой. Была мысль уничтожить ее, но смысл, в ней все равно не осталось ничего важного. Какое-то оборудование, да пусть остается, мало ли для чего его можно использовать, может даже оно мне или освобождению когда-нибудь понадобится, а информацию про нанороботов, с серверов, Арти удалила, на этот раз окончательно, без возможности ее восстановления. Закончив там и выбравшись на открытое пространство, задумался над тем, что делать дальше. С заданием Цербера я разобрался и уже сообщил об этом ему, даже уточнил, не нужна ли еще моя помощь. Но он ответил, что они дальше справятся без меня и еще раз поблагодарил за помощь. И вот я опять предоставлен сам себе. Делай, что хочешь. Ну как, что хочешь. То, что нужно. Продолжить обходить список людей, что дал Цербер. Заняться дальше крысами. А может, профессором Славицким. И ведь все нужное, незаконченное. И всему придется уделять время. Но вот что важнее? Хороший вопрос. После некоторых раздумий, во время которых я брел куда-то прочь от лаборатории, решил, что стоит все же первым заняться профессором. Он единственный, кто охотится за мной. Так что лучше будет закрыть вначале с ним вопрос, а потом заниматься уже более спокойно всем остальным. «Арти, я просил подготовить дроидов. Как с этим дела?» Спрашиваю у нейросети, вынырнув из мыслей и оглядываясь по сторонам в попытках понять, куда же это я забрел, а то кругом одни деревья. «По-разному. Ты скажи, с какой целью интересуешься?» «Хочу заняться Словицким, и думаю, их помощь мне не помешает. В течение недели смогу собрать у его базы две сотни различных дроидов. Пойдет?» «Думаю, что да. А получится такую толпу собрать незаметно?» «Постараюсь. По расчетам должно получиться. Они будут передвигаться небольшими отдельными группами и с разных направлений, и только в самый последний момент соберутся все в конечной точке, ну или там, где нужно будет. «Хорошо, тогда сделай это», — говорю ей и крепко задумываюсь, Чем же заняться в течение этой недели? Хотя чего я ломаю голову? Не будет лишним последить за лабораторией профессора и хорошо там все разведать, чтобы случайно не влипнуть в какие-нибудь неприятности. Эх, а так хотелось ни хрена не делать это время. Когда я последний раз ничего не делал? Кажется, это было очень давно, еще до моей смерти». А теперь только вечно куда-то бегу, с кем-то сражаюсь или еще какая-нибудь хрень творится. Вопрос, конечно, в том, а смогу ли я ничего не делать? Или же настолько втянулся уже во все это, что уже не выдержу? Впрочем, это пустые размышления. Ничего не делание мне явно не грозит в ближайшее время. Грустно мысленно вздохнув, не спеша бегу пока просто вперед. Если я все правильно вспомнил, это как раз будет куда-то в нужном мне направлении. Точнее сориентируюсь, когда попадется какой-нибудь ориентир, а то посреди леса это трудновато делать. Интересно, где сейчас охотники за моей тушкой? Причем именно за тушкой, а не головой, я же им, похоже, нужен целиком? Конечно, правильнее было бы сказать «охотники за моим телом», но звучит как-то... «Не очень. Попахивает какой-то проституцией. Сильно надеюсь, что они потеряли меня. Хотя я не слабо так засветился во время боя с рейдом банд. так что вполне возможно они мчатся туда и ищут меня где-то там. И это мне, пожалуй, на руку. Главное, чтобы не ждали у комплекса профессора. Учитывая, как я оттуда удирал», то это последнее место, где меня можно было бы ждать. Надеюсь, получится воспользоваться внезапностью, и для этого надо как можно незаметнее добраться дотуда и ни во что не влезть по дороге. А то я такой могу. Особо сильно спешить причин у меня не было». Пусть дорога и предстояла долгая, поэтому решил попытаться встретиться со стаей, и для этого начал бежать не прямо, а неплохо так, петляя из стороны в сторону, чтобы охватить большую площадь своим передатчикам и зацепить кого-нибудь из котят. А то хочется узнать, как у них там дела и все ли хорошо. Спустя где-то час бега наткнулся на небольшое разрушенное поселение, в котором сохранился указатель с названием, и Арти быстро определила мое местоположение и построила маршрут, как мне следует бежать. И бежать оказалось не близко, почти 3300 километров. Но делать нечего, бежать все равно нужно, и я побежал. Ни в какие поселения не заглядывал. Ни с кем не общался, просто бежал. Бежал по лесам, полям, иногда даже дорогам, но это редко. Старался двигаться по максимально безлюдным местам, где меня вряд ли сможет кто-нибудь заметить. Ну и, конечно же, все время с активированной оптической маскировкой. Я уже столько времени провожу с ней, что, кажется, скоро сроднюсь уже с этим состоянием. Но, увы, мои усилия по поиску котят были напрасны. Несмотря на приложенные усилия и довольно существенный из-за этого удлинившийся мой путь, мне так и не удалось связаться с ними. Ни разу ни один котенок не попал в радиус действия моего передатчика. Из-за этого, честно говоря, мне грустно. Хотелось все же пообщаться с ними, а может даже потискать эти морды, искренне кайфующие от ласки. Но, видимо, эти морды, похоже, куда-то очень далеко забрались. Надеюсь, у них все нормально, и они просто ищут подходящее место для своего логова. И спустя три дня я добрался до нужного места. Дорога прошла, на удивление, спокойно. На меня никто не напал а я сам ни во что не влез. Последние километров сто двигался уже почти шагом, опасаясь промахнуться мимо комплекса, все же точные до метра его координаты мне неизвестны и как-то выдать себя. Немного поплутав по округе и все же найдя комплекс профессора, подбираюсь вплотную к нему и для начала затаиваюсь неподалеку от него так, чтобы здание было в прямой видимости и... Рассматриваю там все. В прошлый раз, когда был здесь, я так быстро убегал отсюда, что толком ничего не рассмотрел. Тогда мне показалось, что тут только одно строение — сама лаборатория. Но это оказалось не так. За самым большим зданием, в котором находится вход в лабораторию в виде ворот, это я правильно рассмотрел в предыдущий раз, располагается еще несколько более мелких зданий, и возвели их, похоже, гораздо позже, чем лабораторию. Видно отличие как по материалам, так и в целом по качеству. На первый взгляд там какой-то гараж и парочка домов непонятного назначения. Они могут быть как жилыми, так и использоваться еще для чего-то. Сложно определить со стороны. Но кроме вот этого больше тут ничего нет, никаких-то укреплений, вышек забора, только эта кучка зданий посреди леса, к которым ведет неплохая бетонная дорога, и все. Понятно, что вся жизнь кипит на подземных этажах лаборатории, но я ожидал все же чего-то большего, что ли. Нельзя сказать, что здесь совсем безлюдно, но и неоживленное место». Понаблюдав часа три, только несколько раз заметил людей в зданиях, а из лаборатории вообще никто не выходил, как и не заходил туда. И ворота в нее закрыты в данный момент. Выждав еще пару часов, но так больше ничего не заметив, начинаю обходить комплекс зданий по кругу, внимательно рассматривая там все. Близко подходить не рискую. Мало ли, вдруг каким-то образом смогут засечь меня, а мне бы этого не хотелось. Пока же, похоже, мое присутствие тут остается в тайне для них. Сильно сомневаюсь, что, обнарушив меня, то стали бы столько времени ждать перед тем, как разобраться. Сделав круг, возвращаюсь на прежнюю позицию... И продолжаю оттуда наблюдать. Тем более, что это место оказалось довольно удачным. Отсюда хорошо видны входные ворота в лабораторию и дорога, ведущая к ним. Обход же ничего особо нового не дал. Других дорог сюда нет. Ничего интересного рассмотреть не получилось. И в ожидании дни потекли один за другим. Спать мне не нужно, так что наблюдал я непрерывно и не сказал бы, что в данном случае это было каким-то значительным плюсом. Да, я наблюдал круглосуточно, без перерыва, но это оказалось то еще скукотой. Я же хотел ничего не делать. Вот, получил сполна, нужно только торчать на месте или изредка переходить на другое на всякий случай и смотреть, и еще раз смотреть, и больше ничего. Я, блин, даже куда-то прогуляться толком не могу. Нет, теоретически могу, почему нет? Ну а если вдруг в этот момент произойдет что-то важное в лаборатории, а меня тут не будет, а если из-за этого меня засекут? Вот и приходилось торчать на одном месте, с тоской ожидая того момента, когда все это прекратится». Хоть как-то скуку скрашивали разговоры с Арти и редкие обмены сообщениями с Цербером. Он все еще, судя по всему, был сильно занят, и ему было не до меня. А вот у Артии выбора не было, и ей пришлось разговаривать со мной. И о чем мы с ней только не поговорили за эти дни. И о пришельцах, и о ситуации на земле, и о слиянии, и планах на освобождение, много о чем говорили хотя все же некоторых тем не касались. Личных, так сказать. Наблюдение за лабораторией Словицкого каких-то серьезных результатов не дало. Да, за эти дни четыре раза сюда приезжали какие-то люди, что-то делали и уезжали. И два раза из лаборатории уезжали небольшие отряды стало понятно и для чего здания рядом с лабораторией в них размещаются гости внутрь лаборатории почти никого из них не пускают выяснить там словицкие или нет не получилось как и что либо узнать про оборону этого места да и вообще выяснить хоть какие то подробности как это сделать, если судя по всему все происходит там внутри под землей и за стенами, а сквозь препятствия я смотреть не умею. Арти с этим тоже никак не смогла помочь. Никакие сигналы практически не исходят из лаборатории, а те редкие, которые она смогла все же перехватить, были непонятными для нас разговорами и полезной для меня информации они не несли. Подходить же ближе, вплотную к комплексу, вдруг там получилось бы что-то перехватить, я не решился. Вот так очень. Весело и интересно прошло время в ожидании, когда же наконец-то дроиды доберутся сюда. Несмотря на мои опасения, у них никаких проблем в пути не возникло, и постепенно, где-то за день до озвученного арти срока, они стали подходить. Понятное дело, что пригонять их прямо сюда, к лаборатории, я не стал. Арти оставила их в километрах 10 отсюда, разбив на небольшие отряды и равномерно распределив по округе. И спустя примерно часов 20 нейросеть сообщила, что все дроиды прибыли. В тот же момент я снялся с места и побежал к ближайшему отряду дроидов, желая посмотреть вживую, кого то Арти мне на помощь привела. «И должен сказать, что очень даже неплохо». В том отряде оказалось десятеро неплохо знакомых мне трехметровых гигантов-дроидов с двумя мощными орудиями и четырьмя ногами. Интересно, как эти махины смогли незаметно добраться сюда. И несмотря на то, что они вроде как выглядят вполне знакомо, чувствуются в них какие-то изменения. Арти, чем они отличаются от тех, с которым я сталкивался на базе дроидов, спрашиваю у нейросети, обходя по кругу неподвижно замерших гигантов и с интересом рассматривая их. Улучшена броня, энергетический щит, орудие, добавлена система маскировки. Да у них все улучшено по сравнению с той версией, с которой ты сталкивался. «У них есть маскировка?» заинтересованно спрашиваю у нее. «Кажется, вот и ответ. Как же они дошли незаметно сюда?» «Есть!» — ответила Арти, и в тот же момент дроиды слились с окружающим пространством. «Ну, не совсем чтобы слились. Если хорошо присмотреться, то заметно, что в тех местах что-то не так. Но при беглом взгляде или издалека они должны быть вполне незаметны». «Круто! Мне нравится!» Хвалю Арти, ведь если я правильно понимаю, то в этом есть и ее заслуга. Именно она присматривает за работой слияния и, если надо, указывает им нужное направление для развития. Тут все такие дроиды? Или есть и другие? Есть и другие. Таких только два отряда по 10 штук. Понятно. Проведи меня к другим, прошу ее». 10 минут бега, и Арти привела меня к другому отряду дроидов. В этот раз он был более многочисленный. Навскидку, там собралось около 30 дроидов. И внешне они похожи на обычных людей. А если еще конкретнее, то на меня. Метра под два ростом, две руки и две ноги, броня, похожая на обычную броню для людей на основе экзоскелета, на спинах какое-то утолщение, похожее на рюкзак, но являющееся частью брони. И все же при всем их сходстве с обычными людьми, при тщательном всматривании становится понятно, что они не люди. Немного иначе устроена броня, слегка изменены конечности и вообще их тело. «А где у них оружие?» — спрашиваю у нейросети, пробежавшись по каждому из них взглядом и не увидев ничего похожего. Не с голыми же руками их Арти пригнала сюда сражаться. Вместо ответа «Арти» один из дроидов сделал шаг вперед, а его руки трансформировались в какие-то орудия, и на первый взгляд они совсем не похожи на те, что у меня. «Данная модель способна сражаться как в ближнем бою, так и на расстоянии», прокомментировала трансформацию рук дроида Арти. «Круто, наверное», — отвечаю ей. «А как они в бою?» В реальном бою их не проверяли еще. Это полностью новая модель. Но в тестовых сражениях показали себя хорошо. Также оснащены системой маскировки, энергетическими щитами. Слабее и похуже, чем у тебя, но вполне достойно. Можно было бы лучше, но все уперлось в мощность источника энергии. Пришлось идти на компромиссы. И сколько ты их привела? Сотню. Так, если я правильно понимаю, то должен быть еще какой-то вид дроидов. Все верно. Тогда веди к ним, говорю я из доли азарта в голосе пока увиденное мне нравится, а главное — ожидание наконец-то закончилось. Еще 15 минут, и я добрался до очередных дроидов, и в этот раз это были шары. Да, металлические шары радиусом сантиметров 40-50, и я как-то не ожидал увидеть такое. Во-первых, это как-то необычно а во-вторых, с таким видом дроидов мне еще не приходилось сталкиваться. Ну, хотя, помнится, дроиды-шары были на базе, куда Аллена хотел переселить своих людей после того, как их поселение стало небезопасным. Только эти все же другие, и лапок у них пока, во всяком случае, не видно, как было у тех. «И что это такое?» — спрашиваю у нейросети. «Дроиды!» — дала очевидный ответ мне Арти. «Ты не издевайся давай!» «Ладно, проще будет показать». После ее слов один из шаров резко сорвался с места и на огромной скорости умчался куда-то в лес. Еще мгновение, и он вернулся обратно и стал метаться вокруг меня. «Ну, скорость и маневренность неплохие». Дав на себя еще немного полюбоваться, дроид внезапно метнулся к самому толстому дереву и прямо по его стволу устремился ввысь. Еще миг, и он таким же способом вернулся обратно, причем не рухнул, а именно скатился по стволу. Передвигается этот дроид явно не с помощью лапок, выдвигающихся из корпуса. «Интересно. А что по оружию?» Могу показать, но не считаю это правильным. Будет слишком шумно. Можем раньше времени обнаружить себя. А так он оснащен несколькими энергетическими орудиями по типу тех, что у тебя. Кроме этого, неплохо бронирован, также оснащен системой маскировки и энергетическим щитом. На этом все. Других моделей дроидов тут нет. Как тебе? Очень даже неплохо, хвалю ее, уловив намек на это в ее вопросе. Тем более, что мне все в целом нравится, как эти дроиды, так и проделанная работа по их созданию и модернизации. Увиденным я вполне доволен. Что ж, похоже, настал этот долгожданный момент. Пора зайти в гости к профессору Славицкому, тем более, что теперь... Это не выглядит так самоубийственно.